как покачнуло на дворе до сих пор не разорвавшийся снаряд у ворот, грабежи, бомбардировки, безобразие, как при всякой смене властей к той паремы уже были ученые привычные не впервой было,